Глава 34. Юность случается для того, чтобы стать нашими воспоминаниями. Я нередко вспоминаю Рим. Форум, испанскую лестницу, но чаще всего почему-то фонтан Треви. Да, я его вспоминаю. Мы приходили к нему дважды. Один раз днём, чтобы убедиться лично в несметном количестве туристов, и один раз ночью, надеясь, наконец, почувствовать его и он действительно завораживал своим величием, красотой, возрастом и душой. Да, у того фонтана определенно была душа и магия. Я пыталась поймать момент и сделать несколько фотографий. Редкие, такие же, как и мы, молодые пары, приходили в ту ночь к одной из самых романтичных римских достопримечательностей, чтобы наполнить свою историю воспоминаниями. Ведь именно такие моменты и остаются с тобой на всю жизнь. Жаркая звездная итальянская ночь, малюсенькая площадь размером с наш задний двор, старинная мостовая, манящая витрина уснувшей джелатерии, голубой свет фонтана, нежное журчание его вод и губы Демиена. Неугомонные, горячие, страстные. Его приставания и мои попытки сделать снимки поэтических силуэтов целующихся парочек на фоне голубой воды превратились в игру. Я просила его отстать ненадолго и дать мне возможность отснять хоть кадр, а он клялся, что ничего не может с собой поделать, и запускал руки под мою футболку, заставляя хихикать и соглашаться. Сейчас он молчит, настолько усердно, что, кажется, даже не дышит. И я знаю, о чём его мысли. За эти годы он успел увидеть весь мир. Не только увидеть, но и показать своей жене. Мне он дал меньше. И, скорее всего, сейчас думает именно об этом. Замечая его сжатые в кулаки руки, я была права. Вздыхаю и сообщаю свои мысли на этот счет. Хочу еще раз поблагодарить тебя за то, что взял меня тогда с собой. У меня могло бы не быть даже этого. Поэтому спасибо, Дамеен. Он вздыхает, и в этом вздохе слышны странные вибрации, словно он крошится и вот-вот рассыплется. Затем вдруг тихо, но твердо говорит. «Ева, у нас еще вся жизнь впереди». Да, жизнь калеки, прикованного к креслу, и не до женщины с мальчишеской прической, шрамами и отсутствием главного детородного органа. Плюс ко всему у нас теперь еще и финансовые трудности. Боюсь, теперь путешествия могут остаться только мечтами. Даже если мне повезет найти хорошую работу, без тебя в них нет большого смысла. А ты? Я осекаюсь. Как могла ляпнуть такое? На мой вопрос, сможет ли он когда-нибудь встать на ноги, врач вместо ответа отвела глаза. Я не хотела это сказать. Пытаюсь исправиться. Ева, всё наладится. Дай мне время. Всё в этой жизни возможно, если очень захотеть. А я уже давно хочу. Очень хочу показать тебе и то, что успел увидеть сам, и то, чего ещё не видел. На следующий же день мы едем на первую тренировку в Пуарье, загружая его в машину и везу. В бассейне с утра почти никого нет, кроме инвалидов и новорождённых с мамашами. Девочки-спасатели помогают мне опустить Демиена в воду, и я замечаю, как до ужаса ему неловко. Он ещё не привык быть настолько зависимым от помощи других. Мы заходим на глубину примерно по моей плечи, и милая блондинка Керри, так усердно подмигивающая Демиену накануне, показывает мне, как правильно держать его в воде. «Ты должен пытаться делать самостоятельные шаги или хотя бы иногда опираться на ноги», – подсказывает ему. И у Демиена практически сразу получается встать, как мне показалось, или это была иллюзия. Его тело такое лёгкое в воде и не кажется беспомощным. Он пробует сделать первый шаг, держась за специальные ходунки, но у него ничего не выходит. Я опираюсь на его плечи, сползая ладонями по рукам, прижимаясь и ввожу адреналин прямиком в его мозг. «Помнишь тот день, когда мы ездили в ликер-стор за выпивкой для дня рождения Рона, на джипе с открытым верхом? Кажется, это была тачка Лукаса. Или его брата? Его отца? Да, точно. И мы тащились на солнцепёке, как старые клячи. Стояли на каждом светофоре. На каждом. А потом за руль сел ты. Я помню это так отчётливо, как видеооткрытку из прошлого. Мы несемся, как сумасшедшие по Норс Роуд. Ты меняешь полосы, обгоняешь всех и каким-то чудесным образом все время попадаешь на зеленый. Я смеюсь, и губы Демиена против его воли растягиваются в улыбке. Капли пота на его лбу уже успели собраться в струйке, стекают по вискам на скулы, щеки и шею. Мне приходится оторвать от его плеч свои ладони, чтобы вытереть ему лицо». Мы орали во всю глотку песню, которую крутили по радио «My best friend's girlfriend». И водители других машин, прохожие, все смотрели на нас, как на полоумных. А нам было клёво. Я даже сейчас помню это возбуждение. Восторг. Ощущение свободы. Когда ветер в лицо. Волосы вот-вот оторвутся, а ты орёшь дурацкую песню о девушке лучшего друга. Ты тогда в первый раз надела свои джинсовые шорты. Они были бесстыжи короткими И так обтягивали твою, ну... Задницу? Хохочу. Да, я думал парни захлебнутся слюной. Признается тоже, смеясь. А сам? Что сам? Сам не захлебывался? Еще как. Мне было тяжелее всех. Я знал, что под ними. Ха, еще бы. Хорошо знал, да. И я не решился тогда попросить тебя не надевать их. Не посмел. «Ты правда хотел попросить меня об этом?» Порывался, но побоялся обидеть. Демиен словно вылупился из своей скорлупы. Сбросил угрюмость и грусть, отбросил уныние. Содрал с себя саван депрессии. Он улыбался, как мальчишка. Всего несколько мгновений воспоминаний счастливой юности снова вдохнули в него жизнь. «Они пялились на тебя, мои друзья!» и орали эту идиотскую песню. «Да, я видела». Смеюсь. И твоя реакция веселила меня еще больше. Ты ревновал и гордился одновременно, потому что девочка из песни была твоей. Демиен судорожно сглатывает, но я не предлагаю ему воды. А знаешь почему? Ты был лучшим из лучших. Ты был им и остаешься. И тебе нужны твои ноги, чтобы снова сесть за руль и показать слабакам класс. Чтобы по-настоящему круто прокатить свою девчонку и заставить ее гордиться тобой. И я начинаю петь She is my best friend's girl She is my best friend's girl But she used to be mine Чёрта с два Огрызается Докажи Подначиваю И продолжаю на весь бассейн вопить так бесящие его слова When she's dancing Near the starry sky Oh, she'll make you flip When she's dancing Near the starry sky I kinda like the way she dips Если она танцует под звездным небом, о, парень, ты пропал. Когда она танцует под звездным небом, я вроде как тащусь, если она наклоняется. Демиен подхватывает и поет вместе со мной, делая очередной шаг. She my best friend's girl. She my best friend's girl. But she used to be mine. Как бы мне хотелось с тобой потанцевать, говорю, не подумав. И тут же, спохватившись, прошу. прости Мои слова опережают мысли. Иногда. Ничего. В его тоне и в самом деле нет ни тени обиды. Неужели он настолько выше мелочей? Сумел вырасти над суетой? Научился не отвлекаться на малозначимое, сосредоточившись на главном? Вечером, вымотавшись в бассейне, мы засыпаем в обнимку в постели Дамиена. Надо заметить, моей душе давно не было так тепло, как сейчас. Я дрейфую, плыву в безмятежности. И это ласковое умиротворение исходит от ладони мужских рук, обвитых вокруг моей талии. Я не могу ответить самой себе на вопрос, почему мне так хорошо? Откуда это спокойствие, уверенность, а главное – дикое желание жить? Слушай дыхание Демиена, оно тихое и размеренное. Кажется, пока он дышит, мне переживать не о чем и не о чем беспокоиться. И хорошо, что у него теперь больше нет ног. Если бы они были, его бы сразу забрали у меня. Или он сам бы ушел туда, где красивее и могут производить на свет его детей. А так он никому не нужен. И я могу смотреть, могу касаться, слушать, чувствовать. Дышать одним с ним воздухом, считать улыбки, разглаживать морщинки на лбу, поправлять растрепанные волосы. Стирать футболки и складывать их после сушки, расправляя и прикасаясь ладонями так, Будто это не ткань, а его кожа. Прижиматься щекой к его подушке, вдыхать его запах и знать, что он был здесь совсем недавно, каких-то пару часов назад, а не вечность.